Глава 10. Лесной весь они обнаружили раньше, чем ожидали. Томас нахмурился. Сюда обязательно явится погоня. Могут застать за расклёвыванием цепей, тут же оденут новые, а то и оставят старые. Я расставил его в кустах дожидаться, сама отправилась в лес. Изнеможение навалилось на Томаса с такой силой, что он едва успел увидеть, как за её спиной сомкнулись ветви. Вернувшись, Яра похолодела, не обнаружив рыцаря на прежнем месте. Тайные мелькнула ужаснувшая мысль. Молниеносные и бесшумные убийцы тайных, что могут пройти всегда и везде, они всё-таки догнали. Она поворошила листья, пошла по примятым опавшим листьям. Левее был густой куст орешника. Яра раздвинула ветви и обнаружила торчащие ноги. В ужасе она вломилась в кусты, бросилась на неподвижное тело рыцаря. Тот спал. Обезраженное лицо было страшной маской. Лопнувшие губы и разбитые места затянуло коркой крови. Потёртая, вязаная рубаха была в тёмных коричневых пятнах. Томас проснулся, ощутив пристальный взгляд. Яра поспешно отвела глаза. В них читалось что-то странное. Сказала поспешно: "Я кое-что принесла". Она выложила на сломанные ветви ламоть хлеба и жареную курицу. Томас продолжал смотреть вопросительно, и Яра вытащила из мешка молот с короткой ручкой. "И это купила?" "Весь слишком близко", сам сказал. "Я просто украла. Меня никто не видел. Не смотри так". Я оставила монету, но засунула её в щель, чтобы нашли не сразу, а дня через 2-3. Томас положил скованные руки на камешек. "Давай, бей". Яра замахнулась, обрушила молот на цепь. Томас вскрикнул, подскочил, затанцевал. Глаза рыцаря испаляли её на месте. "Ну ладно, ладно", сказала она поспешно. "Не была я кузнецом, ясно? Ты чего орать?" добавила про себя виновато. "Мужчина не должен орать, он должен быть стойким. Мы женщины, не всё же на свете умеем". Томас с замученным видом положил руки на камень снова. Гласово не было видно из завздутых кровоподтёков, но ей показалось, что в них не просто проскальзывает беспокойство, а настоящая паника. "Давай ещё", сказал он дрогнувшим голосом. "Прости", буркнула она. "Наверное, съела что-нибудь". Страшась снова попасть ему по пальцам, она ударила молотом так осторожно, что не убила бы и муху, разве что испугала. Томас фыркнул, а она снова вскинула молот. ударило, потом било снова, а на блестящем металле не появлялось царапины. Усталое тело ныло, просило пощады. Мышцы стонали, а пальцы едва удерживали тяжёлый молот. Томас, наблюдая за её посеревшим лицом, сказал вдруг: "Представь себе, что ты бьёшь не по безвинному железу, а по моей голове". Она обрушила удар, звякнуло, цепь проспалась. Томас облегчённо развёл руками, но тут же поспешно положил на камень левую руку с обрывком цепи. На правой остался только широкий железный браслет. "Давай ещё", предложил он. "Представь себе, что я заметил, какие у тебя кривые ноги, и вдобавок волосатые". Яра вскинула молот и в самом деле едва не обрушила ему на тупую голову. Наглый рыцарь прекрасно знает, что у неё не кривые ноги и вовсе не волосатые. Если бы не его жалобный вид, после трех сильных ударов крайнее звено цепи расклепалось так, что стало тоньше клинового листка. Томас ухватил за конец, с усилием потянул руки в стороны на пряжке. Яра видела, как вздулись тугие мышцы, окаменели. Так длилось пару мгновений, затем цепь со звоном отлепилась от стального браслета. Томас тут же зашвырнул ее в кусты. На руках остались широкие металлические кольца. Томас хмуро улыбнулся. Ничего украшает, как осла поклажа. Корочки крови на губе лопнула. Выступили крупные тёмно-красные капли. Яра едва не вывернула себе шею, стараясь не видеть его обезобразенное лицо. Темнело сильнее. Яра плелась тяжело, смотрела под ноги. Томас уже стоял, повернувшись к ней, и она уткнулась лицом в широкую грудь. Не сразу сообразила, скала это или только что рощенное дерево, как могучая рука обхватила её, не давая ни упасть, ни даже отшатнуться. Пожалуй, пора переспать. Что а? рванулась она из его руки. Лучше вон в той валежине, продолжал он. Видишь, толстая, как росская дева на выданье. Там завал, видно его хорошо и насквозь. Так что никто не пойдёт шарить, разве что в прошлую осень обронил там монету. Валежено внутри пустое. В дупле поместимся. Она высвободилась из его рук. Думаешь, не найдут? В этой тьме египетской нет. Пройдут мимо и не заметят, если вообще будут искать ночью. Он подвёл её к завалу из старых полусгнивших деревьев. С одной стороны валежено было переплетение корней, А комья глины, как застряли много лет тому, так до сих пор ни дожди, ни ветры не смогли их выбить. С другого конца ствола висел толстый ковёр мха. Томас бережно отодрал снизу, кивнул: "Лезь". Не споря, сил не осталось, она влезла в дупло. Сзади услышала шорох, потом стало темно так, что она не видела даже пальца перед глазами. Томас ещё похтел сзади, укладывал мох. Она же уткнулась головой в твёрдое. Дупло было не глубоко и в ширину не очень, подумала она со злостью. Бока обдерёшь. Только этого не хватало. Нет, сказала она решительно. Я не буду ночевать здесь. Голос в дупле стал глухим и гулким, шамкующим, словно у неё выпали зубы. А где? Голос Томаса вовсе напоминал рёв медведя, который пытается говорить шёпотом. Не знаю. Но не здесь. Она попробовала пятиться, но дорогу обратно загораживал Томас. Она чувствовала его запах. Голос его был злой. За нами пошла на большая погоня. Может быть, среди них есть маги и колдуны. Мы можем погибнуть каждую минуту, а ты ворчишь, как старая бабка э Баромира. Как ты сказал, негодяй? Она дышала часто, ненавидя его всем своим существом. Томас повторил сдержанной яростью, как старая, злая, больная и очень уродливая женщина. Дыхание остановилось у неё в груди. Ярость душила, а голос стал хриплым и с такими острыми краями, что сталь он плотнее Томаса разрубила бы надёжнее, чем секирой. А ты? Ты? Она искала и не находила слов. Внезапно он сказал с сердцем. О чём мы спорим, двое идиотов? Прежде чем она успела заметить изменения в его голосе, он протиснулся за ее спиной под дуплу, прижимая к стенке, обхватил ее обеими руками. Она отчаянно засопротивлялась, но с одной стороны упиралась в рыхлую древесину, с другой его руки и без доспехов были железными. Не дури, сказал он не громко, прямо в ухо. Нравится тебе или не нравится, но надежнее ночь переспать здесь. К тому же здесь скоро будет тепло. Она попробовала негодяющий дёрнуться ещё, но он держал крепко, а его дыхание за её затылком стало ровнее. Он быстро засыпал, измученный намного больше, чем она. Его рука была горяча, твёрдая, держала её, прижимая к своей груди. Ещё повозилась чуть и замерла, чувствуя его твёрдое как дерево тело сзади. От него уже пошло тепло. Воздух в дупле быстро нагревался. Щёлочка на выходе осталась совсем крохотная. Через пару мгновений он уже спал. Она чувствовала по его руке. Его дыхание шевелило ей волосы на затылке, нагревало мочку уха. От него шло надёжное тепло. Усталость наконец взяла верх. Яра ощутила, как глаза закрываются сами по себе. Тело стало тяжёлым, и она провалилась в сон. Проснулась она от дикого сорочьего крика. Ей было тепло и защищённо. Тело ныло от вчерашнего бега. Не поднимая головы, увидела перед лицом кисть руки с золотистыми волосами, которая заканчивалась широкой ладонью. Пальцы были в твёрдых мозолях, линии на ладони были глубокими и резкими. Сообразила со смущением, что её голова всё ещё лежит на его руке. Другая его рука обнимала её, обхватывая всю. Если бы она не подсунула свою руку, то его пальцы лежали бы на её груди. Отак он держал в огромной ладони обе её кисти, которые она прижала к груди. Спиной она прижималась, непроизвольно сберегая тепло к твёрдому и горячему телу сзади, от которого шла защищённость, надёжность. Она чувствовала его твёрдые мышцы, чувствовала каждый бугорок. Цороко протрещало громче. Яров скинула голову. То ли во сне, то ли как-то ещё, на Томас проломил прогнивший верх. Сверху падал рассеянный свет раннего утра. Она заставила себя отодвинуться. Уж очень плотно она к нему прижата, от затылка до пят, и сразу холодный воздух пробежал по спине. Доброе утро, прогудел над её ухом густой хриплый голос. Утро доброе, ответила она неохотя. Повернулась, закусила губу. Он выглядел ещё страшнее, чем раньше. По всему телу расползлись пурпурные и жёлтые пятна, вздутые, болезненного вида. Вокруг глаз были чёрные пятна. Лоб и скула были всё ещё в садинах, покрытых свежей корочкой крови. Губы оставались чёрными, толстыми, как аладии. В самом углу тёмная корочка отлипла, сочилась алая кровь. "Надо идти", сказал он. Она встала первой, перекосилась от тянущей боли. Насколько вчерашний день был тяжелым, ощутила только сейчас, когда в холодном осеннем воздухе мышцы вовсе отказывались повиноваться. Томас морщился, разминал обеими руками грудь, левый бок. Синяки и кровоподтеки с лица опускались на шею и исчезали под воротником рубахи. Я раз опоздала поняла, что синяки и кровоподтеки еще не самое худшее из того, что получил рыцарь Святого Граля. Ты Сказала она нерешительно, чувствуя себя виноватой: "Ты сможешь дальше?" "Очень больно". "Я жив", ответил он. Повернулся и пошёл, ни мало не сомневаясь, что за таким мужчиной она, как собачка, побежит следом. Сострадание разом уступило место прежней неприязни. Она заставила своё тело двигаться. С каждым шагом боль уходила. Наконец её тело снова обрело силу и прыгучесть. Лес поредел. Рассвет остановились все шире. Наконец блеснуло серое небо. Огромное, очищенное от деревьев пространство было отдано под поле. По другую сторону были домики, сараи, изгороди для скота, каниуши и огороды. Стадо коров послось в сторонке. От ручья шли грозно гогача серые гуси. Коза пыталась взобраться на похляпое дерево, а еще три козы с козлятами следили за ее отважным деянием. "Эй, сиди здесь", велел он. "Не высовывайся. Я загляну в село, вдруг докуплю поесть". Она искосо посмотрела на его безображное лицо. "Может быть, лучше мне?" "Ну да, тебя дождёшься. Схожу я". "А твоя разбитая морда?" Томас равнодушно двинул плечами. "Ну и что? За русского примут ещё лучше". Он исчез, пробираясь ради осторожности за кустами по распадку. приближаясь к домам незамеченным. Боится, поняла она, и у самой по спине пробежала холодная ящерица страха. Люди тайных уже могли проехать через это село, оставить приметы, а то и объявить награду за поимку, как уже было. Пользуясь возможностью уединиться, она попятилась, отыскала кусты погуще. С Томасом стеснялась признаться, что нуждается в таких минутах, а сейчас едва дождалась, пока осталась одна. Грохот копыт заставил её подпрыгнуть. Ломая кусты, к ней на поляну продрались двое коней. На переднем восседал Томас, другого коня тащил в поводу. "И что это там делаешь?" удивился он. "Садись быстрее". Она торопливо задвинула за собой ветви, запоздало сообразив, что рыцарю с коня всё равно всё видно. "Ты купил даже коней?" "Даже", согласился он. Аната торопливо полезла в седло, желая как можно быстрее отъехать от этого места. Томас сразу пустил коня в галоп. Яра услышала сзади крики, конский топот. Она спросила подозрительно: "За сколько ты их купил?" "Дешево", крикнул он, не оборачиваясь. "У тебя денег не было? Вот как раз и хватило". Кони неслись как две стрелы, выпущенные сильной рукой. Томас украл, теперь яра в этом не сомневалась, сильных и быстрых коней. У его коня на крупе была раздутая сидельная сумка, и у Яра во рту появилась слюна. Возможно, он успел подумать о том, что они со вчерашнего дня не ели. Преследователи вскоре отстали. То ли не решились нестись через чащу, сломя голову, то ли в самом деле Томас украл самых лучших коней. Но когда лес кончился и впереди раскинулась долина с пожухлой травой, Погони за ними уже не было. Томас взял правее. Там виднелись холмы. Ей показалось, что его тёмное от кровоподтёков лицо стало ещё темнее. Что-то случилось? спросила она. Дорога позволяла ехать по двое, и она пустила коня рядом. Томас буркнул, не поворачивая головы. А как тебе это покажется? Мы с тобой, оказывается, ночью вырезали три семьи, в том числе и приютивших нас на ночь. А также сожгли в сарае женщины и детей. И всего-то за три медные денежки. Она охнула, закусила губу. Потрясающий по жестокости и простоте план Тайных был безукоризнен. Даже не надо объявлять награду. Разъерённые и потрясённые таким чудовищным преступлением, жители окрестных сёл и городов будут их вылавливать, а выловив, убьют тут же на месте страшно и жестоко. Если так, сказала она дрогнувшим голосом. Мы вряд ли доберёмся до соседнего села. Они уже знают, где мы. Тайные. Те, у кого ты украл коней. А если собьются, тайные наведут нас след. Дорога пошла вдоль холмов, иногда петляла, уходила то к ручью напиться, то стремилась промчаться по самой опушке леса. Томас долго ехал, погружённый в свои думы. Яров вздрогнула, когда он сказал внезапно: "Я не прочь, чтобы они напали на след". Не сегодня, а через пару дней. Одня через 3 я сам выйду их искать. Она зябко передёрнула плечами. Его лицо было холодным и жестоким. Он выглядел в самом деле готовым на всё, в том числе готовым, если понадобится, сжечь в сарае живых людей. Томас гнал коней, пока те не начали шататься от усталости. Яро чувствовал, что он готовится оставить коней, потому ему выжимает из них всё. Но старалась не думать, как снова придётся где идти через лес, где бежать, а где ползти, как змея, под нависшими над самой землёй толстыми стволами. "Здесь", сказал он. Я распрыгнулась с седла следом, стягнула коня по крупу. "Ждите на той полянке". "Ты уверен, что их найдут скоро?" "Томас уже направился, конечно же, через самые густые заросли", не оборачиваясь, бросил равнодушно. "Найдут, найдут". Если не люди, то волки. Она пошла следом, кипя от злости. Ты жестокий. Не знаю, тебе не дразнили в детстве людоедом. Он сказал размеренно, не поворачивая головы. Удивляюсь, как это тебе не задушили ещё в детстве. Правда, эту ошибку я могу поправить, прямо сейчас. Она пошла молча. Слова роились как муравьи, но также и разбегались. А ей хотелось выбрать самые острые, самые злые, самые ранящие. Потом ей показалось, что она что-то слышит. Что это? Томас прислушался, бросил нетерпеливо: "Ветер в вершинках". Да нет, прислушайся. Томас остановился, придержал ветки. Лицо его помрачнело. Да, твое кошачье чуть-чуть ее не подвело. Это собаки. Если охотники, это не охотники. Отрубил он жестко, а собаки не на поводках. Он бросился головой вперед через поляну, топчя пышные сочные папоротники. Я рынеслась следом, как испуганная серна. Если собаки бегут далеко впереди охотников, хотя за ними гонятся не охотники, то лучше оказаться в руках тайных. Собаки попросту разорвут их, сожрут живыми. Их нарачи это держат голодными, чтобы были злее и лучше брали запахи. Томас бежал, как она заметила петля между деревьями, выбирал лощинки. Он прыгал через ямы, валежены и уже не берёг силы, не расходовал экономно, как было раньше. Собачий лай прозвучал снова, на этот раз ближе. "Ручей!" прокричала она на бегу. "У нас, чтобы сбить собак со следу, бегут по ручью или по реке". Он молчал, но она заметила, что он сворачивает по распадку вниз. А там как раз и можно наткнуться на ручей. Возможно, в Британии собак так же стряхивают соследа, если там, конечно, есть леса и ручьи. Да побыстрее же! крикнул он на бегу. Что ты топчешься на месте, как беременная корова? Яра была уверена, что она несется сквозь лес, как смазанная жиром молния. Рыцарь просто бахвалился своим мужским превосходством. Их, как он рассказывал, в юности заставляли бегать в полном вооружении вокруг замка, да ещё с камнями на плечах. И сейчас он только благодаря этому ломился сквозь лес, как огромный лось. За ним оставался след, будто пронеслась тяжёлая рыцарская конница. Собачий лай стал громче. Яра уловила в нём ликующие ноты. Псы почуили их свежий след. Скорабкаться на дерево мелькнула паническая мысль. Если догонят псы, разорвут в клочья, а с людьми как-то можно договориться. Томас был далеко впереди. Внезапно он остановился, махнул ей рукой. Пострей же, улитка, ручей. Он с разбегу влетел в воду и не замедляя шага, понёсся по руслу, разбрызгивая воду вниз по течению. Это было глупо, бежать надо вверх. Она знала это, но сейчас была чересчур измучена, чтобы спорить. Сабаки так собаки. Она так устала, что не почувствует даже собачьих зубов. Бежали мокрые как рыбы, перескакивали небольшие деревья, что перегораживали ручей, а скользились на камешках. Яро догнала, проговорила, задыхаясь: "Я больше не могу". "Надо", сказал он непреклонно. "Если нам повезёт, то они пойдут вверх по ручью". Пустьт собак по обе стороны воды, чтобы найти след, когда мы выберемся из ручья. Так им придётся идти до самого истока. На беду такие ручьи не бывают длинными. Они бежали, поворачивали. Наконец лай отдалился настолько, что даже Томас оглядывался со злым удовлетворением. Кажется, мы оторвались. Он даже не запыхался, отметила она с яростью. Сейчас яра готова была бы стать такой тощей, как её старшая сестра. Кости до да тугих жилы, или её средняя, что после замужества и родов стала худой как доска, зато выносливой. Яра всхлипнула: "Я больше не могу". Он остановился. В синих глазах было отвращение. Надо же так разжиреть. Сбросить бы тебе пару пудов, была бы как человек. Она без сил опустилась прямо в воду. Та едва не зашипела от ее разгоряченного тела. На счет двух пудов я тебе еще припомню, сказала себе сквозь частые судорожные вздохи. Сейчас нет сил, а потом припомню. Томас стоял, прислонившись к толстому дереву, что росло на краю ручья. В глазах было нетерпение. Он словно бы вовсе не запыхался, сказал брезгливо: "Ты еще не померла? А то вид у тебя. Пошли, не то заснешь." Не ожидая ответа, повернулся и снова побежал, не пошёл, по ручью, следуя за потоком. Яра молча застонала так, что будь стон слышен, от жалости и сочувствия даже горы уронили бы горячие слёзы. Они шли и бежали до тех пор, пока Яра не начала натыкаться на все препятствия, которых раньше не замечала. Томас схватил её за руку, тащил некоторое время, потом и он начал дышать тяжело, с хрипами. Она готовилась упасть и умереть, как вдруг ручей ускорил бег, свернул, а там открылась широкая река. Ручей счастливо юркнул в широкие воды, а яра остановилась, прошептала: "Что, теперь в рыбу превратиться можешь?" спросил Томас. "Нет. Хм, а в жабу? Тво же нет." "Странно. Тогда придётся искать другой путь."